Если ты читаешь эту записку, значит, закончились три желания и 3 месяца. Ни о чём не жалею. Прости и прощай.